Главные факты. Перехожу к перечню явлений изучаемого периода. Но прежде оглянемся еще раз на изученные века нашей истории, представим себе ее ход в краткой схеме. Мы уже знаем, что возникавшие у нас до конца 16 века формы политического быта складывались в тесные связи с географическим размещением населения. Московское государство было создано русским населением, сосредоточившимся в самой средине Восточной Европейской равнины, в гидрографическом ее узле, в области Верхней Волги, и образовавшим здесь Великорусское племя. В этом государстве под рукой калите народа Великорусское племя и объединилось как политическая народность. Московский государь правил объединенной Великороссии с помощью московского боярства, составившегося из старинных московских боярских родов и из бывших удельных князей и их бояр. Государственный порядок все решительнее переходил на основу тягла, принудительной разверстки специальных государственных повинностей между классами общества. Однако... При этой разверстке крестьянский труд, бывший главной производительной силой страны, оставался еще по закону свободным, хотя на деле значительная часть крестьянского населения входила уже в долговую зависимость от землевладельцев, грозившую ей законной крепостной неволей. Со второго десятилетия 17 века В нашей истории последовательно выступает ряд новых фактов, которые заметно отличают дальнейшее время от предшествующего. Во-первых, на московском престоле садится новая династия. Далее эта династия действует на поприще все более расширяющемся. Государственные территории, да то заключенные в пределах первоначального расселения великорусского племени – теперь переходит далеко за эти пределы и постепенно вбирает в себя всю русскую равнину, распространяясь как до географических ее границ, так почти везде до пределов русского народонаселения. В состав русского государства постепенно входит Русь Малая, Белая и, наконец, Новороссия, новый русский край, образовавшийся путем колонизации в южнорусских степях, Раскинувшись от берегов морей Белого и Балтийского до Черного и Каспийского до Уральского и Кавказского хребтов, территория государства переваливает далеко за Кавказский хребет на юге, за Урал и Каспий на востоке. Вместе с тем происходит важная перемена во внутреннем строе государства. с новой династии становится и идет новый правительственный класс. Старое боярство постепенно рассыпается, худее генеалогически и скудея экономически, а с его исчезновением падают и те политические отношения, какие прежде в силу обычая сдерживали верховную власть. На его место во главе общества становится новый класс – дворянство, составившийся из прежних столичных и провинциальных служилых людей – и в его пестрой разнородной массе растворяется редеющее боярство. Между тем, раньше заложенная основа политического строя, классовая разверстка повинности укрепляется, превращая общественные классы в обособленные сословия и даже постепенно, особенно в царствовании Петра Великого, расширяется осложняя накоплявшийся запас специальных повинностей новыми тягостями, падавшими на отдельные классы. Среди этого непрерывного напряжения народных сил окончательно гибнет и свобода крестьянского труда. Владельческие крестьяне попадают в крепостную неволю, и самая эта неволя становится новой специальной государственной повинностью, падающей на этот класс. Но стесняемо политически, народный труд расширяется экономически. К прежней сельскохозяйственной эксплуатации страны теперь присоединяется и промышленная ее разработка. Рядом с земледелием, остающимся главной производительной силой государства, является с возрастающим значением в народном хозяйстве и промышленность обрабатывающая, заводско-фабричная, поднимающие нетронутые до толи естественные богатства страны.